Глава тринадцатая Мурина Денщик полковника Черняева, рослый казак с бельмом на левом глазу, крикнул с порога. — Шарамовича к его высокоблагородию! Густав, сидевший за чертежом в дальнем от двери углу, проворно поднялся, поправил фуражку на голове и быстро пошел к выходу. никто из топографов работавших в битком набитой избе не обратил особого внимания на уход Шарамовича. только двое сидевшие за широким столом один против другого проводили густава неприязненным взглядом в фаворе полечок у полковника сказал один завитки берут подзадорил второй да что право Продолжал первый с кривой усмешкую на длинном помятом оспою лице. Тут сидишь с утра до вечера, не разгибая спины. А каторжники разгуливают в свое удовольствие. Глупость изрекли прапорщик Лисичкин, произнес резко высокий офицер с кавказскими чертами лица. Причем фавор, Шарамович, — Весьма опытный военный инженер в чине капитана. — В чине каторжника, — возразил Лисичкин и визгливо засмеялся. — Однако ж, когда полковнику нужен дельный совет, зовут не вас, а каторжника. На это Лисичкину возразить было нечего. Вид у полковника Черняева был озабоченный. Густав доложился по форме. — Явился, по-вашему, — — Садитесь, Густав Иеронимович, — прервал его полковник. — Известие чрезвычайной важности. — Собственно, поздравить вас обязан, и вообще, весть радостная. и вместе с тем... Да вот, читайте сами. И подал Густаву предписание иркутского военного губернатора. Левый верхний угол почти четверть плотного бумажного листа занимал штамп, свидетельствующий о служебном достоинстве бумаги. Густав задержался взглядом на двуглавом стервятнике, парившем над каллиграфическим штампом, и быстро прочел столь же каллиграфически выписанный текст. С приличествующей обстоятельствам торжественностью в предписании сообщалось, что божественный промысел отвел злодейскую руку Покушавшуюся на помазанника Божия и вознаменование сего, Государь высочайший соизволил явить свою монаршую милость. Всем осужденным на каторжные работы преступникам сроки каторги сокращались, а краткие до шести лет заменялись поселением. Всем начальствующим лицам, в виде коих состояли осужденные на каторжные работы, предписывалось принять царский манифест к немедленному исполнению. Большого труда стоило Густаву сдержать свою радость. — Мы не одиноки, — ликовал он. Русский поднял руку на царя. Мы не одиноки в своей борьбе. Вот еще довод против наших маловеров. И усмехнулся про себя. — Еще бы лучше. если бы божественный промысел не впутывался в мирские дела. Пусть бы уж при нем и полный срок каторги, хотя и теперь осталось всего восемь лет. Но постарался, чтобы полковник не заметил усмешки, потому что питал симпатию к добродушному своему начальнику и не желал без нужды огорчать его. Вот видите, как получается, Густав Иеронимович. — сказал полковник, не скрывая своей озабоченности. — Все списки составлять заново. Густав едва сдержался, чтобы не посулить черта, и не только всемилостившему монарху, столь основательно спутавшему карты заговорщикам перед самым началом восстания, но и себе самому, не уразумевшему сразу всей пагубности царского манифеста. И тут же принялся перебирать в уме, кого же лишились прежде всего из вожаков. Тут, слава богу, обошлось: и Целинский, и Арцемович, и Катковский, и Рейнер, все, как и сам Густав, были долгосрочными и подпадали лишь под сокращение срока, и потому оставались в списках строительных партий. Из всех членов главного комитета. избавлялся от каторги и выходил на поселение один только Люцан Ванцовский. Люцан был особенно близок к Густаву. Их породнила давняя, выдержавшая испытание временем дружба, и по-человечески надо было радоваться облегчению его участи. Но Люцан не только друг, но и верный товарищ в деле, на него можно было положиться как на самого себя. Лишиться сейчас Люциана — все равно, что остаться с одной рукой. Конечно, не одним человеком решается столь большое дело. Густав попытался убедить себя, может быть, не стоит так уж и печалиться. Что из того, если повстанцев останется меньше? Уйдут в большинстве своем колеблющиеся. Останутся убежденные сторонники восстания. Но тут же сказал сам себе. что не следует обольщаться подобными рассуждениями. Ибо колеблющиеся и даже откровенные противники вооруженного восстания имелись и среди осужденных на длительные сроки, особенно среди так называемых «привилегированных», то есть шляхтичей. Точно так же, как среди каторжан, подлежащих выводу на поселение, было немало людей, настроенных весьма решительно. Нет, вовсе не ко времени, свалилась на голову самодержавная милость. Полковник Черняев сокрушался, потеряв значительную часть рабочей силы. К тому же добавилось много хлопот заново формировать рабочие партии и пересоставлять списки для канцелярии военного губернатора. У Густава хлопоты были посущественнее. Надо было, составляя новые списки, он уже понял что именно за этим вызвал его полковник черняев так их составить, чтобы в каждой рабочей партии осталось надежное боевое ядро отслужим благодарственный молебен и за дело сказал полковник густаву сыльно каторжных построили на берегу озера в четырехрядное коре на флангах с небольшим интервалом по конвойному взводу. Полковник Черняев прочитал перед застывшим строем губернаторское предписание, поздравил поляков с царской милостью и провозгласил ура в честь государя императора и всей царствующей фамилии. Ура прозвучало довольно внушительно и раскатистым эхом отозвалось в распадке. Но полковник не мог не заметить. что наиболее зычные возгласы доносились с флангов и были исторгнуты из дюжих казачьих глоток, а среди поляков немало было и таких, что и ртов не раскрыли. Наблюдение это искренне огорчило полковника. По его мнению, великодушие государя заслуживало более глубокой признательности. И он всегда сочувственно относившийся к своим Преступным подопечным склонен был теперь упрекнуть себя в излишней снисходительности, ибо в эту минуту ощущал к ним искреннюю, с его точки зрения, вполне законную неприязнь. «Сколько волка не корми!» — подумал полковник, и распорядился начать молебен. Местный священник, преклонных лет старичок, — В непоросту длинной ряси, которую приходилось на ходу придерживать обеими руками, в сопровождении бородатого казака с кадилом в руке, исполнявшего обязанности причетника, вышел вперед, и богослужение началось. Густав, рассеянно прислушиваясь к заунывному бормотанию старичка-священника, перебежаемому зычными возгласами помогавшего ему казака, Думал о своем. Судя по тому, как приняли люди весть о царской милости, решимость тех, кто уже решились, непоколеблена, и теперь очень многое зависит от него, от его умения сохранить в каждой партии необходимых для дела людей. Он снова и снова перебирал в памяти имена, остающихся с ним товарищей, на мужество и преданность которых. Можно положиться, и с радостью убеждался в том, что потери не столь уж велики, что все основные звенья той тайной организации, которая создавалась таким трудом и риском, сохранены, и снова к нему вернулась уверенность в успехе. И только тогда позволил он себе вспомнить о своем личном и подумал с грустью, что теперь уже вовсе не останется у него времени. побывать в Усолье, повидаться с паней Еленой и проститься с ней. Проститься и надолго. Конечно, надолго. Даже если полный успех. А если придется уходить за границу, то на долгие годы. Если же, но об этом ни к чему думать перед началом дела. Да, это к делу не относится. Об этом сейчас думать не надо. Не надо. думать сейчас только о деле. После молебна сыльных развели по работам, самую малую часть, десятка полтора, отдали под начало Густава. Перебеливать списки, полсотни человек определили грузить провианты инструмент на пароход, который повезет работников на тот берег. Остальных каменоломню добывать камень для иркутских мостовых. Даром есть казенный хлеб каторжным не положено. И хотя добрая половины теперь уже не каторжане, а поселенцы, пока списки наново не перепишутся, пусть поработают последний день. Собрав свою писарскую команду, Густав повел ее в контору отряда. Его окликнул Люциан Ванцовский. Еще один такой недостаточно меткий выстрел, и на каторге никого не останется, сказал лицан Густаву. Должен поздравить тебя и радоваться вместе с тобой, сказал Густав, но не могу. Не стану кривить душой. Очень огорчен нашей разлукой в самый канун начала. Лицан весело подмигнул ему. «А ты не огорчайся. Не надейся так легко отделаться от меня. Я везде за тобой, как нитка за иголкой. Ты же теперь поселенец». Люциан беспечно махнул рукой. «Подумаешь, велика хитрость. Обменяюсь фамилией. Не беспокойся, желающие найдутся. Еще придачу возьму за такую хорошую фамилию». «Ты серьезно решил?» Перед разлукой плачут, сказал Люцан, но ты же видишь, что я весел и даже улыбаюсь. Густав крепко пожал ему руку и отвернулся, чтобы скрыть слезы, выступившие на его глазах. Когда ты должен изготовить новые списки? Спросил Люцан. Сегодня, ответил Густав, и сегодня же вечером козлища будут отделены от овец. а завтра утром поселенцев отправят в Иркутск. — Все понял, — сказал Люцан. В самом скором времени ты будешь знать мою новую фамилию. Во время обеда, дневальный по кухне, молодой каторжник Катковский, наливая похлебку в миску, подставленную Густавом, шепнул ему, что Люциан Ванцовский... Обменялся фамилией шляхтичем, Леопольдом Ильяшевичем. Приземистый длинный пароход святой Инокентий готовился к отплытию. Кочегары старательно разводили поры. Из высокой, скошенной назад трубы вырывались клубы сизого дыма, перемежаемые снопами блестящих искр. Провизия и инструмент были уже погружены. заканчивали погрузку дров грузили весело работа на строительстве дороги представлялась менее удручающей, нежели тяжелый и опостыливший труд в каменоломнях и кроме того назначенным на дорожные работы обещан был повышенный рацион довольствия не говоря уже о том что все посвященные в подготовку восстания а таких было немало с особым нетерпением ждали переправы на тот берег Байкала. Иван более всего опасался быть разлученным с другом своим и покровителем. Но Густав сумел занести его в списки той же Муринской партии, с которой следовал и сам. По счастью для Ивана, пан Януш Торчинский, давший ему свое имя, оказался не мещанином и не крестьянином, а хоть и худородным, но все же шляхтичем, и таким образом удалось включить его в списки муринской партии, составленной из привилегированных. Когда Иван узнал об этом от Густава, то вымолвил с усмешкой: "Истинно сказать, не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Вот ведь знатно, как получается. В одночасье полякам стал." а теперь уж и шляхтичем польским. Однако Бог жизни даст не миновать быть французским принцем. Густав посмеялся вместе с Иваном, заметив при этом, что будь он сам таким баловнем фортуны, то не задержался бы в должности принца, а замахнулся уж самые малые на короля. А просмеявшись, сказал ему, «Вот что, французский принц, пойдешь сегодня дневальным в Камбус». Вместе с тобой там будет Владислав Катковский. Это наш человек, один из самых надежных и смелых. Хочу, чтобы ты с ним подружился. День выдался ясный и тихий. Байкал застыл в сонной дреме под жаркими лучами солнца. Каторжные, успевшие повидать, каков Байкал в непогоду, радовались такой удаче. После соленого пота каминоломин, спокойный переход. по благополучному морю представлялся приятным отдыхом. Коротким, правда, часов восемь, не более, но каторжному и лишний час отдыха дорог. «На этой неделе два воскресенья», — сказал один из каторжных, ступив на дощатую палубу. Иван оставил свою котомку к Саверию Войне, голубоглазому и усатому красавцу, с которым они, будучи одного роста, становились всегда в строй рядом на правом фланге и отправился в камбус. Там уже хозяйничал Владислав Катковский. Иван давно уже приметил этого веселого белозубого поляка, но не принимал его всерьез. Молод и шибко смешлив и разговорчив, но раз Густав сказал, что надежен и смел, стало быть, не разглядел сразу. Иван сказал Катковскому, что послан Густавом ему в помощь. — Пан Януш? — спросил Катковский. — Какой я пан? — сказал Иван, засмеялся и даже рукой махнул. — Про то, какой вы пан, я все знаю, — сказал Катковский. — Но в нашей партии все паны. Вот даже кашу варить, и то будут два пана. Впрочем, это не тяжелее и, наверное, не унизительнее, чем ломать камень, или мастить дороги. — Как вы полагаете, пан Януш? И, не дожидаясь ответа, снова спросил. — А кашу варить вы умеете? — Приходилось, — ответил Иван. — И сварить, и съесть. Невелика хитрость. — Тогда так, — сказал Котковский. — Хоть я и назначен властью державного староста нашего Густава I старшим поваром, а вы всего лишь рабочий на кухне, но варить кашу будете вы, то есть вы будете старшим поваром, а я буду таскать дрова, поддерживать огонь в очаге и оказывать вам другую посильную помощь, иначе говоря, я буду рабочим на кухне. Но это только между нами. Для всех прочих старший повар я, ибо кто же добровольно отказывается от власти, привилегий и почестей, сопутствующих ей. Вы меня поняли, друг мой Януш? Чего уж там не понять, подумал Иван, с некоторой даже досадой, однако и впрямь болтлив. Удержится ли в таком? Хотя опять же чешет язык без устали, но однако ж понимает, о чем можно долдонить, а о чем не годится. У каждого свой манер. как другим, да прежде всего, начальству, глаза отвести. Иной прикинется смирным, иной вовсе глупым. Что поляк действительно прикинулся, это Иван быстро понял и вскоре же имел случай утвердиться в своей догадке. Котковский не только на язык был расторопен, у него всякое дело в руках спорилось. Пока Иван воскребал, мыл и ополаскивал котел, Он наносил воды и дров, нащипал лучины, потом проворно, не хуже таежника, развел огонь в очаге. И когда Иван сказал, что на десять фунтов крупы потребно пол ведра воды, помог подсчитать, сколько же всего влить воды в котел. Вышло по подсчету четыре ведра. Налил Иван воды в котел, подсолил, засыпал пол мешка крупы гречневой, и стал помешивать деревянным веселком. Тощее пустое зерно всплыло наверх. По делу снять бы его надо. шумовки не было в камбузе. К тому же, как рассудил Иван, сколь не тощее зерно, а развалится будет едома. Не так-то уж много и крупы-то, всего по полфунта нарыло. И в кои-то веки побаловали гречкою. Как закипело в котле, Велел Иван огонь убавить, опустил в котел баранье сало, внутриное, мелко порезанное, и еще веселее стал помешивать. Котковский тут же при нем был все время и, покуда Иван кошеварил, смешил его своими прибаутками. Но не только смешил и пустомелил, но незаметно, как бы между словами, все выспросил.